Временно меня поместили в класс для переростков, то есть для умственно отсталых. Но я туда попал только потому, что пропустил учебный год из-за болезни и ещё потому, что в классе был некомплект. Учились в нём самые разные ребята. Были и моего возраста, а были и много старше это те, которые долго без призора жили. Жили мы дружно, меня никто не обижал и не корил моими пятиюня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 Когда мы стали ударять сами себя в грудь и называть свои имена, он тоже ткнул себя в грудь и произнёс что-то вроде вао сао уу осо. И поэтому назвали его Вася. Вася оказался небгновенно способным и уже с 2 недели свободно говорил по-русски. Так как обучал его разговорной речи не только я, но и остальные ребята, а среди этих ребят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 и прикупил к нему первого ученика по географии Колю Косола. Этот Коля долго был беспризорным и знал географию на практике, так как на крышах вагонов и ездил всю страну. С этого дня моего друга стали звать Васий с Марса. Это было тем более уместно, что он стал в нашем классе четвёртым Василием. Кроме него имелись Вася псих, Вася Фрайер и Вася конь. Благодаря прозвищу ни одного Васю нельзя было спутать с другим. Мой друг нисколько не стеснялся своей клички и охотно отзывался на неё.